Глава 20. -я. Альберт Венедиктович закрыл шкатулку с амулетом, положил ее в карман и потянул меня за собой на выход из мастерской. А я теперь не совсем понял, зачем мы сюда спускались. Скорее всего, здесь стоят экраны, не пропускающие магию, чтобы никто извне не почувствовал всплески. Значит, в мастерскую мы пришли, чтобы на всякий случай подстраховаться и не привлечь ненужного внимания. Мы пришли в гостиную, на столе стоял все тот же самовар. Старик коснулся него, чтобы убедиться, что он горячий. «Чай будешь?» – спросил он. «Нет, спасибо, уже не лезет», – покачал я головой, усевшись напротив него. Несколько напрягало, что шкатулка у него в кармане, а не у меня. «Расскажите, что вы знаете про амулет?» «Тебе очень повезло два раза», – громко заявил он, глядя мне в глаза и довольно улыбаясь. Черная шкатулка легла на стол посередине между нами. «И в чем же?» «Во-первых, в том, что эта редкая штуковина оказалась у тебя», – начал он и сделал многозначительную паузу. «Ага, и благодаря этому я лишился памяти, дара и вообще чуть не погиб», продолжил я его речь. «Но не погиб же! Жизнь налаживается, вот и хватит ныть по этому поводу!» Резко оборвал меня. «А вот сейчас было немного обидно», — сказал я, где-то в глубине души, понимая, что он в принципе прав. «Раз оказалось, что в моих руках появился могущественный артефакт, которым просто не умел правильно пользоваться, надо забыть прежние обиды». Да и какие обиды! Благодаря ему я попал в это тело, а не исчез в бесконечной пустоте. «Переживешь», — хмыкнул он и махнул рукой. «Уже пережил, просто прикидываешься. Так вот, во-вторых, ты сидишь перед человеком, который знает, как эта штуковина работает и может тебя научить. Думаете, что я смогу воспользоваться им в ближайшее время? Сможешь, но эта эффективность в полном размере сможет открыться только реально сильному магу. Ты сможешь получить усиление, но пропорционально своему уровню развития. Чем быстрее ты будешь развиваться, тем больше эффект сможет выдавать этот амулет. Те, кто дал его тебе, скорее всего, сделали настройки на гораздо более высокий уровень, поэтому он тебя изгубил. А ведь мог бы и насмерть. Значит, мне три раза повезло, хмыкнул я. Значит так. Вы меня научите им пользоваться? Обязательно, кивнул он. Только тебе придется оставить его... «На несколько дней у меня. Нужно провести некоторые испытания и измерения, чтобы сравнить с показателями в архивных документах. Понимаешь же, что неправильный расчет или одна ошибка смогут сыграть злую шутку?» «Это понятно», — ответил я, открыл шкатулку и стал разглядывать переливы света в кристаллах. «Только мне до сих пор не верится, что он не раздавит. Меня с... стоит лишь нацепить на шею активировать. Я видел, что произошло с крутым столичным магом, когда Боткин его активировал отдал ему». «А потом твой бодкин напялил амулет на себя, и с ним все было в порядке, правильно?» – ехидно сощурился Пожарский. «Да, так и было», – кивнул я. «Теперь до меня дошло, как так получилось. Андрей умел пользоваться этим амулетом и специально сделал настройки так, чтобы москвичу похреновилось. Потом активировал другие настройки для себя и прикончил псионика. Своими размышлениями я поделился с Альбертом Венедиктовичем. «Вот видишь, сам все понял. Отсюда какой вывод?» Правильно? Он тебя не раздавит, уверенно заявил Поджаский. Если правильно будешь им пользоваться и не злоупотреблять, тогда все будет нормально. Я напишу для тебя подробную инструкцию, но на это понадобится много времени. А пока что сделаю краткий вариант, которого тебе на ближайший год хватит за глаза. Сколько вам понадобится времени? Решил я уточнить. Дай мне несколько дней, я совсем разберусь. Да не строй ты на меня такие глаза, не съем я твой амулет. «Да, ты прав. У меня есть к нему свой интерес. Я хочу попробовать его воспроизвести. Но обещаю тебе, твой экземпляр никак не пострадает, верну в целости и сохранности. Копии я налево и направо раздавать не собираюсь, сделаю одну для себя. А взамен я предлагаю тебе свою помощь в его освоении». «Тебя все еще что-то не устраивает?» «Теперь все устраивает», — кивнул. «Я понимаю, что старик прав. Я тогда пойду, пожалуй». «Не буду задерживать». Хищно улыбнулся старик. Видно было, что ему не имется заняться новой игрушкой, а я его задерживаю. Прощание было максимально коротким. Я вышел за дверь, и она тут же начала закрываться. Бедолага сегодня, наверное, спать не будет. Полностью посвятит себя амулету. Я сел в машину и сказал Николаю, что нам наконец-то пора домой. Теперь у меня в голове начал складываться пазл, и я смог ответить сам себе, зачем я все это время танцевал вокруг этого опасного амулета. Могущественный артефакт не зря попал в мои руки, и не зря я за ним бегал. Он мне еще пригодится и послужит. А что с медальоном тогда делать? Он, окажется, больше не нужен? Почему я не задал этот вопрос Поджарскому? Спрошу потом. Эх, жаль, что серебряный амулет, аналогичный по форме и украшению золотому, от меня ушел. Сейчас бы было бы три. Зачем? Для коллекции. Вполне возможно, что там тоже настройки особые нужны были, и толку в итоге больше было бы. После погрома в клинике и дома я черный блокнот нигде не нашел. Видимо, они нашли золотой амулет и решили забрать хоть что-то для отчетности, что не зря все разворотили. Когда я наконец добрался домой, мне уже не хотелось ни ужинать, ни чаевничать, сидя перед камином, не обсуждать прошедший день. Поэтому я помахал всем ручкой издалека и ушел к себе в комнату. Спать ложился вроде и рано, но я разделся, забрался под одеяло и взял в руки ту уникальную книгу, по которой я пишу методички Сейчас писать ничего не буду, просто, наконец, сам дочитаю ее до конца. Ну, это я так думал, что получится дочитать до конца. На самом деле, книга стукнула меня по носу гораздо раньше, чем я добрался до последней главы. Я даже не стал смотреть на часы, отложил книгу, погасил свет и закопался под одеяло. Сегодня пятница. Должна прийти пациентка с новообразованием в кишечнике. К сожалению, я пока нигде не нашел информации о том, как заместить стенку Полого органа, пораженного опухоли, чтобы и опухоль полностью убрать, и функции органа восстановилась. Скажете, до хрена захотел? Может быть, но кто не стремится к лучшему, тот его не достигает. Еще я точно знаю, что лекари хирургическими инструментами практически не пользуются, лишь в исключительных случаях. Может, это как раз тот случай, когда пора вспомнить свои профессиональные навыки? Посмотрим. «Господин лекарь, к вам можно?» – услышал я со стороны двери знакомый голос, от которого побежали мурашки по спине. «Пришла. Я только хотел взять небольшую паузу». «Да, конечно, заходите», – сказал я и обернулся к ходящей пациентке. «Вот все-таки что делает с людьми болезнь?» Сейчас. Она начала отступать, и женщина вместо неимоверно занудливой стервы превращалась в обычного жизнерадостного человека. С широкой улыбкой и бодрым, уверенным шагом она вошла в кабинет и торжественно преподнесла мне странный сверток. Это больше было похоже на завернутую бумагу большое блюдо с кучей чего-то на нем. «Вот, примите от меня небольшой подарочек, господин лекарь», — заявила она, вручая мне ту штуковину, которая оказалась довольно весомой. «Это вам на обед к чаю. Моя кухарка приготовила по своим лучшим рецептам. Вам точно понравится!» «Ох, балуете вы нас!» – сказал я, принял от нее подношение и поставил на столик в углу. «Вы мне лучше расскажите о своем самочувствии». «А что, по мне не видно?» – удивилась она и картинно повернулась вокруг своей оси, словно демонстрировала новое платье. «Я же цвету, как клумба!» – живот не беспокоит? – «Как аппетит, стул!» «Да все уже гораздо лучше!» — она манерно махнула ручкой. «Уж если сравнивать с тем, что было, небо и земля!» «Вот и отлично! Располагайтесь, пожалуйста, будем смотреть!» — сказал я ей, указывая на манипуляционный стол. «Свет, позови Юдина, а то опять обидится!» «И Корского заодно!» Пока медсестра выполняла мое указание, я приложил ладонь к левой повздошной полости, где располагалось новообразование. На этот раз ничего не кровоточило, образование уменьшилось в размерах, но стало еще более плотным. Сегодня надо будет так же, как и с первым пациентом, поработать над формированием новой стенки кишки и еще немного убрать враждебной ткани. Илья влетел, как обычно, поздоровался и встал молча в сторонке. Обычный заход, но нетипичное для него дальнейшее поведение. Я вопросительно вскинул брови, а он прижал палец к губам. Ну ладно, потом поговорим. Корсаков ввел пациентку в лугокий сон, и тут Илью прорвало. Тут, блин, вчера такое было, а ты, как всегда, после обеда умотал. Он был настолько наполнен эмоциями, что размахивал руками и брызгал слюной. Ко мне вчера тоже пришел пациент с опухоли в мочевом пузыре. Я первый раз такое видел, такая здоровая хрень. Я ее убрал почти до половины. Сначала думал, отдохну немного и уберу до конца. Потом вспомнил, как ты говорил, что мужику похужало, и я решил остановиться. Сегодня он пришел. А у него кровит. Я только оставил кровотечение. прижог сосуд, но удалять до конца не стал, как ты говорил. Так, стоп, Илюх. Попытался я его остановить. Пациентка на столе. Надо дело делать, потом все расскажешь. Это уже повтор? Заинтересовался он. Можно посмотрю? Да, повтор. Новообразование. Сигма, видно кишке. Смотри. Смотрю, ты сначала просвет проработал, чтобы проходимость восстановить, да? Илья приложил руку к животу и сканировал заданную область. А чего она такая плотная, как деревянная? «После прошлого вмешательства такая стала?» «Ты пока сам с собой поговори, а я не буду мешать», — хмыкнул я и сложил руки на груди. «Но чего ты сразу обижаешься? Что, я все угадал?» «Практически. Можно я попробую часть опухоли удалить?» Заискивающий посмотрел на меня. «Нет, люха извини», — покачал я головой. «Моя пациентка и мне за нее отвечать. Тем более ты сказал, что у тебя тоже теперь есть пациент с онкологией. Вот и занимайся, никто тебе не мешает». «Так тебя почти не вижу, а теперь вообще весь деловой стал», — обижно заявил он, надул губы отвернулся. «Ну не хватало тут еще детского сада с обидками», — сплеснул я руками. «Если хочешь посмотреть, как я работаю, то пожалуйста, я ведь ни капельки не возражаю. Была бы ты политравма, опять же, то мы вместе очень хорошо справлялись, я тебе многим обязан, но в данном случае я должен сам все сделать и начало до конца, чтобы понимать, где я в чем ошибся и что сделал так». Как надо, и можно повторить, или лучше не стоит. Ладно, я понял, начал отходить Юдин. Давай, делай, что собирался, а я тогда посмотрю. Вот, совсем другое дело, сказал я, улыбаясь, и хлопнул друга по плечу. Я вернул свою руку на живот пациентки и занялся в первую очередь полным восстановлением просвета сигмовидной кишки, затем формированием слоя свободной и злокачественных клеток соединительной ткани, которая впоследствии должна стать Плотный рубцовый и воссоздаст хоть и неподвижную, но хоть какую-то стенку кишки, чтобы пациентка и не вспоминала, что у нее там были проблемы. Ладонь Юдина все это время лежала поверх моей, и он следил за процессом, непосредственно сканируя все происходящие изменения. «А это ты хитро придумал», — начал Илья. Но теперь я, не открывая глаз и оставаясь максимально сосредоточенным на процессе, приложил палец к губам. Все обсуждения потом, дело очень тонкое и ответственное. В этот раз мне удалось сделать слой чистой соединительной ткани больше 2 мм. Теперь точно не будет никаких кровотечений. Этот слой уплотнится со временем. Во время следующей процедуры я его еще увеличу, чтобы хватало запаса прочности на будущее. Заглянув в ядро, я увидел, что энергии осталось больше половины, поэтому позволил себе убрать еще некоторое количество собственной ткани образования. Из-за того, что она уплотнилась после прошлой процедуры, уходило менее охотно, пришлось потратить больше энергии. Теперь от прежнего объема немаленькой дули оставалось меньше четверти. Пациентка хорошо перенесла прошлые процедуры, но все же не будем экспериментировать с пределами допустимого. Придет еще раз. «Блин, Саня, у меня к тебе столько вопросов!» Начал было Юдин, но я снова долгим ему знак приезжать вопросы пока при себе. Будете, обратился я к Корсакову. «На сегодня с нее хватит». «На глазах растете, Александр Петрович», — довольно улыбаясь, сказал Борис Владимирович. И свой предел чувствуете, и о пациенте заботитесь. Рано или поздно надо делать выводы из собственных ошибок». «Это да», — кивнул Корсаков. «Свои ошибки обладают более мощным обучающим действием, чем чужие. Когда понимаешь, что это не чьи-то проблемы, а твои, думается по-другому». «Не могу не согласиться», — хмыкнул я. Женщина открыла глаза и несколько мгновений пыталась прийти в себя, хлопая глазами озираясь. «Что, уже все?» — удивленно спросила она. «На сегодня да», — улыбнулся я ей, чтобы морально поддержать. «Давайте руку, я помогу вам встать». «Руку? Мне?» — удивленно спросила она и рассмеялась. «Да после визитов к вам я готова порхать, как бабочка». В доказательство своих слов она шустро села и спрыгнула со стола, вызывав у меня опасения за ее суставы. «Ну, зря я переживал. Она и правда готова была порхать. Лишь в следующую секунду после спрыгивания с стола мне пришлось ей чуть-чуть придержать. Она немного качнулась, но тут же поймала равновесие». «Ой, спасибо, господин лекарь!» «Что-то на секунду от радости вскружилась голова», хихикнула она как-то задорно, по-детски. «Но теперь уже все нормально. Вы уже все сделали?» «У меня такое ощущение, что уже все в порядке. В животе ничего не мешается». «Большая часть лечения уже позади, но пока еще не все», ответил я. «Процедуру надо будет повторить. А потом я уже проверю, нет ли метастазов». «Кого? Метастазов?» Уставилась она на меня, расширив глаза. Детский задор резко сменился озабоченностью. «А что это такое?» Ну, за качественное образование, а у вас именно такое. Могут распространять свои клетки по организму, и опухоль начинает расти в другом месте». «О, Господи!» – напряглась она. От ее хорошего настроения осталось и следа. Мне даже показалось, что вот-вот появится эта самая зловредная дама. Какой она пришла на первый прием. «Да не переживайте вы так!» Я одарил ее самой жизнерадостной улыбкой, способной растопить ледяную шапку Антарктиды. «Все идет так, как надо». «Большая часть опухоли удалена, функция кишечника восстановлена. Остались лишь последние штрихи, а потом будете показываться раз в три месяца для контрольного осмотра, чтобы ничего не прозевать. Именно так я могу гарантировать, что вы проживете долго и счастливо, так что не унывайте. Нос по ветру и улыбку шире. Жизнь продолжается». «Господин лекарь золотой вы мой человек». Она снова улыбалась, а в глазах стояли слезы от умиления. Кажется, она хотела меня обнять, но вовремя сдержалась». Потом из потайного кармашка достала платочек и осторожно промокнула им глаза, чтобы не испортить макияж. Так, с улыбкой на лице и слезами счастья, она и направилась на выход. «Жду вас во вторник», — успел я сказать, пока она не вышла из кабинета. Она кивнула, взмахнула платочком и вышла из кабинета. «Ну, Саня!» — Юдин восторженно посмотрел на меня и ритмично захлопал в ладоши. «У тебя прям не прием, а театрализованное представление!» «А практически так и есть!» — хохотнул я. «Видел бы ты, как она вела себя, когда пришла в первый раз. Думал, что ее проще убить, чтобы она не мучила ни себя, ни окружающих, а теперь совсем другой человек. Может тебе в мастера душ переквалифицироваться?» «Стоп, стоп!» – подал голос, молчавший до сих пор Корсаков. «Вакансия занята, и я отсюда никуда уходить не собираюсь. Меня и здесь неплохо кормят». «Да никто и не собирается», – отмахнулся я. «Это не мое. Вот укрощение строптивых – это да, без этого никак». Железный у вас нервы, Александр Петрович», — вставила Света. «Опять ты за свое», — отмахнулся я. «Не железные они, просто давать себе слабину в большинстве случаев — непозволительная роскошь. Вот и приходится вести себя, как базальтовая скала, чтобы выпустить пар потом, когда никто не видит». «Хотел бы я посмотреть, как вы выпускаете пар, Александр Петрович», — улыбнулся Корсаков. «А я давно предлагал Петру Емельяновичу оборудовать при клинике небольшую баньку. Теперь это будет проще. Знаем, откуда пар взять». «Да ну вас!» – расхокотался я. «Я уж подумал, что вы серьезно про баню говорите». «А вы хотите в баню?» – вскинул брови Борис Владимирович. «Сейчас скажете, мол, иди ты в баню?» – попытался я угадать его следующее действие. «Не совсем, но почти», – хмыкнул он. «Если у вас с Ильей нет планов на выходные, то можно поехать в мой загородный дом. Баня у меня есть. Самое, что ни на есть, настоящее». Хм, «А почему я раньше не знал?» – спросил я. Так я говорил об этом как-то, а вы проигнорировали. Я так понял, что вам это не интересно больше не упоминал. Илюх, ты поедешь?» – обернулся я к другу. «Я?» – скривил он удивленную моську и ткнул себя пальцем в грудь. «Да в принципе можно. У мамы вроде не было найти выходные планов на новые своднические махинации. Значит, погнали!» – ткнул я его легонько кулаком в грудь. Только моей маме лучше сказать, что мы отправились в командировку куда-нибудь в, в дальнее село на краю губернии бороться с эпидемией дизентерии. Так будет более правдоподобно и надежно. Ага, хмыкнул я. Ищем сбежавших пациентов по горячим следам».